Затем он осторожно открыл спинку у кровати, обернутый, в пластик, хорошо смазанный, там лежали два его ножа. Он вытер смазку, уветошью скинул рубаху. С крюка под потолком снял ремень с ножными, надел его и удовлетворенно подумал, что старые дырки годятся. Не растолстел, хотя несколько месяцев к ряду, пока были деньги, только дело, что пил пиво. — Да! — Скоро тридцать один стукнет, а формы не потерял. Прежде чем сунуть ножи в ножны, Виктор пощупал лезвие, лишь слегка надавил, и пальцы мгновенно окрасились кровью. Из другого тайника в спинке кровати он достал пистолет, тоже смазанный кокосовым маслом и завернутый в пластик, девятимиллиметровый парабеллум. Сел на койку и тщательно вычистил оружие. Потом зарядил обойму специальными патронами, которые можно было купить только у одного подпольного торговца оружием в равенном море. Две запасные обоймы завернул в рубаху и убрал в сумку. Надел кобуру, спрятал у нее пистолет. Все, можно ехать навстречу с Яном Клейном. Немного погодя, он вышел из своей хибары, повесил на дверь ржавый амбарный замок и зашагал к автобусной остановке, которая была в нескольких километрах дороги в Умтату. Шурис на красное солнце, которое быстро исчезало за соуэто, он вспоминал тот день, восемь лет назад, когда был здесь последний раз. Местный торговец заплатил ему тогда пятьсот рандов за ликвидацию конкурента. Как обычно, он действовал осторожно, по заранее разработанному плану. Но с самого начала что-то не заладилось. Конкурент он застрелил, но рядом случился полицейский, и патруль ему пришлось сломя голову бежать из соуэта. Вот с тех пор он в здешних краях и не бывал. Африканские сумерки недолги. Внезапно его объяла тьма. От шоссе с развилки на Капстат и порт Элизабет доносился шум моторов. Где-то вдали завыла полицейская и сирена, и Виктор подумал, что у Яна Клейна, наверное, какое-то особенное дело, раз он решил встретиться именно с ним. Сколько таких, кто и за тысячу рандов готов выполнить любой заказ на убийство? Но Ян Клейн выдал ему аванс в пять тысяч, и вряд ли потому, только что он слыл лучшим и самым хладнокровным киллером во всей Южной Африке. Из задумчивости его вывел рокот мотора, который как бы отделился от шума на шоссе. Вскоре блеснули фары подъезжающей машины. Он отошел поглубже в тень, достал пистолет, быстро снял его с предохранителя. Машина остановилась. Фары осветили пыльный кустарник и груды ржавых автомобилей. Виктор Мабаша напряженно ждал в темноте. Из машины вышел мужчина. Виктор сразу увидел, что это не Ян Клейн. Впрочем, иного он не ожидал. Ян Клейн всегда присылал за нужными людьми кого-нибудь другого. Виктор осторожно обогнул ржавый автомобиль, двинулся в обход, чтобы подойти к приезжему сзади. Машина остановилась как раз там, где он рассчитывал, и он заранее отработал обходный маневр и стопал совершенно бесшумно. И, очутившись за спиной у приезжего, он приставил пистолет к его виску. Человек вздрогнул. «Где Ян Клейн?» — спросил Виктор Мабаша. Человек осторожно повернул голову. «Я отвезу тебя к нему». Виктор Мабаша заметил, что он боится и повторил вопрос. «Где он?» — «На ферме недалеко от притории, в Хаманскрале".